Явление восьмое. Софья Лиза Чацкий. Фамусов. Фамусов. «Вот и другие!» Софья. «Ах, батюшка!» Сон в руку. Уходит. Фамусов. Ей вслед в полголоса. «Проклятый сон!»